Глава 38. Он проснулся от дикой боли во всем теле. Долго лежал, просто утверждаясь в мысли, что жив. Поверил и содрогнулся от отвращения к себе. Не было других мыслей, не было прошлого. Был только угарный смрад, который связывал сегодняшний и вчерашний день. Прощухался, раздался насмешливый голос и бритвой тоненько врезался в его сознание, разламывая душу на части. Он сел, оглядел себя. Вроде все как было, только нечистым каким-то за ночь сделался. Голову всколыхнуло болью. Разлепил склеенные гноем глаза. Напротив, за столом, сидели два существа, отдаленно напоминавшие людей. Одно в спортивках, армейских ботинках и тельняшке, второе в синем комбинезоне. На столе стояла бутылка трои, — Будешь? — небрежно спросил человек в трико. — Чего это? — А чего и всегда, когда маленькие твои ухряпали? — А чего всегда? — Да ты дошел, хрень, себя забыл? — Наверное. — Так ты из интеллигентов этих, колдырь? Тебя из института за пьянку выперли, из семьи выперли, заслали сюда, в школу работать. — Ну, ты начал ничего, а потом все маленькие в магазине скупил. — Да как закерял? — «Потом у тебя галюны пошли. Тебе показалось, что вместо детей в школу монстры ходят. И тебя выгнали. Ты сюда пришел. А тут греки чемпионат Европы по футболу выиграли. Ты себя назвал Троянос Делас, и на радостях пуще прежнего заколдырил. А я Фунтик, а это Бероус. Садись давай, не геройствуй, Делас, блин. Только противоядия нет. Я сегодня последнюю махонькую с утра вынюхнул. Чекушку». — Да ты хоть помнишь, что тебя вся деревня Аликом Чекушкиным зовет? — И это забыл? — Йо! — Ой, забыл, что не любишь. Или теперь можно? Он сел за стол. Фунтик деловито засопел. Дрожащей рукой разлил из пластмассовой бутылочки потреснувшим стаканом мутноватую жидкость. Задорно огляделся Бутыльников. — Чего молчишь, Троян? — Нет, лучше Троянос, — поправил его Бероуз. Разобрали стаканы, фунт скривился. Давай только быстро! И раз стаканы опрокинулись в три глотки. Бероус закашлялся. Ой, он тоже закашлялся и кашлял, кашлял, кашлял. Фунтик с опаской осведомился: не в то горло? И неожиданно схватился за свое горло. Одновременно Бероус упал, как сидел лицом вниз, и изо рта его обильно пошла пена. Фунт опрокинулся на стуле назад, потом подполз к кровати, вскарабкался на нее и искорчился в той позе, в которой его, кажется, когда-то давно застали, и голову себе грязной подушкой закрыл. в кашля встал, шатаясь, дошел до двери, слабым пинком открыл ее. С металлической лестницы упал на мерзлую ноябрьскую землю. Встал, прошел несколько шагов, снова упал, встал, пошел, упал, Встать уже не мог, и некоторое время полз на четвереньках, потом по-пластунски. до да кучи! до да той кучи!» — хрипел он. Он имел в виду замерзшую коровью лепешку в двух метрах впереди себя. Упал, пополз, остановился, пополз, дополз, ткнулся в нее лицом и затих. Так умер Олег Иванович Алексеев, Олег Чекушкин, в честь греческого защитника, назвавший себя однажды Троянос Деллас, а перед смертью было ему видение. Глава тридцать Без солнца, без света, без веры, с изодранным и распухшим лицом пробирался через лес какой-то человек рваной тельняшки, сиреневых трико и берцах, который нес в своем сердце горечь растоптанной любви. Продирался вперед, уходя все дальше от страшного мира, где стреляли по людям, и колючая проволока, змеясь по земле, била все живое вокруг смертельным зарядом тока. Выйдя к окраине леса, человек через бурелом продрался на проселочную дорогу, сел, заплакал, а потом встал и пошел дальше. Человек шел и все повторял странную какую-то фразу. «Я, мужики, выживать умею! Простите!»